Голова у Виты кружилась, будто лишилась шеи, а четкость зрения не спешила возвращаться. Но, судя по звукам в помещении, в котором оказалась волшебница, было весело. По плечу и руке пробежало нечто маленькое и когтистое, и девушка облегченно выдохнула. Раз Жеруня приняла обычный размер, значит, из того страшного места они выбрались. Она с силой потрясла головой, прогоняя искры и дымку а когда обрела способность видеть, разглядела дробушу глота, который, удерживая одной рукой за шкирку Руфусилью, другой дубасил ее по рогатому шлему, отчего тот наезжал на лицо к Дамелле все глубже. Нападающая сзади Тори лупила его топорами плашмя по спине и бокам и азартно вскрикивала. — Ах ты, слизень ледащий! Ах, паукан недоделанный! — А ну отпусти, сеструху, отпусти, кому говорю. Яху! Раздался знакомый боевой клич, которому в другой ситуации Вителье бы, несомненно, порадовалась. Вытащив неведомо откуда огромный надувной молот, кипиш ринулся в бой и обрушил его на тарусилью, заставив ее в ярости развернуться и выронить топорики. Дробушек! В экстазе проурчала кошачья морда. «Как я по тебе скучала!» Вырвиглот непочтительно уронил старшую рубаку и проворчал без особой радости. «А я-то как?» «Что? Что здесь происходит?» — изумилась Вита. «Хотела убить Виту!» — пояснил Дробуш, указывая на поднимающуюся с пола руфусилью. Хочет убить мою сестру, с подозрением косясь на сменившую кошачью морду красотку, пояснила Тори и указала на вырове глота. Они пытаются убить друг друга! не без радости констатировала Тариша. Это какой-то ужас! бросилась к волшебнице Винья. Слава, братьям, с тобой все в порядке! Кипишь, миленький, ты похудел! Похудеешь тут! Божок сунул надувной молот в руки Тарусильи, и тот сдулся, издав неприличный звук. Кто мне там молился? Я вас внимательно спрашиваю. Никто, а я существо нежное, трепетное, без внимания паствы чахну. Мы молились. В голубых глазах гномела читалась растерянность. Но ты нас не слышал. Мы днем и ночью молились. — Вот ей спасибо скажите, — беззлобно заметил кипиш, кивая на покрасневшую вителью. — Так, кто у нас тут в ассортименте? Морщинистая старуха закрутила головой, разглядывая незнакомые лица. — Ты почтенная рубака Руфусилья. — Шлем поправь. — Сильна, благородна, настоящая воительница. Братья благоволят тебе. А сама ты себя не любишь. За... Впрочем, дело прошлое. Ты, уважаемая рубака Тарусилья, рукой горяча, легко впадаешь в ярость, но сердце доброе. Из таких получаются отличные берсерки. И ты, Фарго-Тариша!» Божок неожиданно запнулся. Лишь языком зацокал, да негромко пробормотал. «Не стоит доверять смертвецам. «Ну?» Повернулся он к волшебнице. «Рассказывай, что натворили за мое отсутствие?» же потеряли! у у, -у, -у Вдруг заплакала винья винья Видимо, для ее изнуренного тревогой сознания событий оказалось слишком много. «Такого видного гнома и потеряли?» Удивился свирепый воин. «Вот ни на минуту нельзя вас одних оставить, как есть дети!» у плакала Винью, размазывая ладушками слезы по лицу. у у согласно подвыл дробуш. И... подала голос Руфусилия. А как нам обращаться к тебе, уважаемый Бог? Кипишь, имя мое! кипишь! отмахнулся тот двумя из четырех рук. Однако, если станешь звать меня великим, могучим, Ужасным, неповторимым, жутким, замечательным, грандиозным, колоссальным и тому подобное я не стану возражать. Вита глазами указала ему на гномеллу. Та скулила тихонько в ладони. Вспоминала, видимо, и порушенный дом, и биение сердца в могучей груди любимого, который так любила прижиматься щекой, и как он ключ дарил, и как жениться обещал. «Кипиш, пожалуйста, пусть ей приснятся хорошие сны. Молю тебя». «Устал я!» — зевнула кошачья морта. «Завтра с утреца приступим к решению наших проблем. А сейчас спать! Спать!» Обе рубаки, печатая шаг и безуспешно пытаясь оглянуться, покинули комнату. Винью и Тариша разошлись по своим сторонам кровати упали на одеяло и мгновенно уснули. Дробуш зевнул, со скрипом почесал в затылке, но сдаваться божественной воле не спешил. А у Виты сна не было ни в одном глазу. Недобрая энергия с изнанки мира наполняла ее, побуждая что-нибудь разрушить. — Очень ты восприимчивая, Вителья, к магии! — погрозил ей пальчиком кипиш. «Вреда она тебе не приносит, но наполняет, как вода, губку. Пойдем-ка отсюда, а то ты сейчас способна весь дом до основания разнести. Моли меня оказаться в уединенном месте». Волшебница сощурила зеленые глаза, сделала пас руками, открывая портал. «Ты что же думаешь, я без тебя не справлюсь?» — спросила сердито, шагнув в воронку. Тролль последовал за ней. Под ногами простирался влажный, покрытый снегом, песок взморья. Направо и налево, покуда хватало глаз, тянулся берег, утыканный острыми скалами, как ёж Шипели серые полосы набегающих на него волн. Здесь было светло, в отличие от Вишенрога, в котором только что пробили полночь большие часы на башне магистрата. Облака источали жемчужное сияние. То ли луна прятала за ними стыдливый лик, то ли солнце не желало показывать свой сияющий. «Где мы?» — удивилась Вителья, озираясь. Хотела оказаться в безлюдном месте неподалеку от столицы, а вышла вон что. Свирепый воин повел носом, принюхиваясь, и приготовился было ответить. Передумывала вместо него уже черноволосая красотка. «Давай-ка сама определи». Вита по привычке запустила взор, но тут же отозвала. Стоило дать себе приказ, как без дополнительных заклинаний она увидела синие и золотые полосы силы, расчертившие мироздание. Именно они указывали верный курс, когда волшебница бежала из драгобужья к классурской границе. «Вызови в памяти карту Тикрея», — подсказал Кипиш. «Наложи сетку силы на карту». «Делай это до тех пор, пока не ощутишь совпадение. Точка, в которой это случится, и будет точкой твоего физического местонахождения». Девушка закрыла глаза, чтобы мельтешащие волны не мешали сосредоточиться. Легкое головокружение было спутником поиска точки соприкосновения координат. Она увидела зеленое пятно тайги, старые стесанные клыки гор, которые снижались к морю, Каменистые пустоши, полные скал, с гранями такими острыми, что о них можно было пораниться. И воскликнула, не отрывая глаз. «Весеречье!» Дробуш тихонько рыкнул. То ли от удивления, то ли от интереса. «Хорошая девочка!» Довольно закивала старушенция, крутя в пальцах многочисленные цепочки, свисающие на брюшка. «А какого...» Она покосилась на тролля. в вырвигло-то мы тут оказались!» Вита огляделась. Пляж сменялся каменистым плато, на котором из-за обилия скал совершенно терялась перспектива. Впереди, в море, то тут, то там были разбросаны островки. Некоторые совершенно без растительности. Другие в скудных кустах и иссовших деревьев, из последних сил, цепляющихся корнями, затрещены в камнях. Кроме шума моря и ветра, здесь не существовало иных звуков. Не было ни чаек, ни морских орлов, не трепетали вдали паруса кораблей, не текли в воздухе запахи человеческого жилья, дыма, печева. «Не знаю, кипиш», — честно призналась девушка. «Я хотела попасть в безлюдное место, где нас никто не услышит». «Горе ты мое, а не жрица!» Мурлыкнула кошачьи морта. «Давай рассказывай, что произошло в моё отсутствие». «А ты не знаешь?» — сихидничал тролль. Кот недовольно сощурил на него зеленые глаза. Волшебница обратила внимание, что они становятся подозрительно похожими на её собственные. «Знаю отрывками», — отрезал божок, опускаясь на плоский камень и складывая ножки и ручки. «Желаю видеть всю картину!» Она тоже забралась на камень, а дробуш сел позади, прижавшись к ней спиной. Сидеть рядом с ним было тепло и удобно. Благодарно погладив тролля по плечу, Вита принялась рассказывать Башку все, что произошло с ней самой и хорьками с того момента, как он пропал. «Все гораздо лучше, чем я, мяу, ожидал!» — воскликнул кот. Разве? — удивилась девушка. — А как же Винью, Ёж, Яго? Произнесла последнее имя и смутилась. Имя — простой набор звуков, который переставал таким быть, едва обрастал ниточками, тянущимися из сердца. И вот уже произнести его без волнения — тело практически невозможное. Кипиш не ответил. Игрался с цепочками, жмурился, зевал, смотрел в сторону моря. Затем начался и ерзать, быстро меняя лица. Вителья, которая ощущала его особым настроением где-то на краю восприятия, занервничала. «Не — Не гази! рявкнул на нее свирепый воин. «Мешаешь — Мешаешь! Но нервное напряжение мешало сидеть спокойно. Спрыгнув с камня, она принялась ходить по берегу, подбирая камушки и бросая их в воду. Однако... Громко сказал Кипиш и в следующую секунду уже сидел у нее на плече. «Их нигде нет, я их не чувствую». «Как?» — возмутилась девушка. «Ты же бог, ты все можешь. Кипиш, миленький, умоляю». «Прекрати выть», — посоветовал тот. «Давай-ка поразмышляем. В этом мире есть несколько мест, закрытых от чужеродной магии исконной силой. Например, Лемаль — Хрустальное королевство. Никакой маячок с этой стороны по ту сторону границы не сработает. Но я-то не маячок. Если их нет нигде на Текрее, а их нет, но есть, скажем, в Лемале, я должен чувствовать. Вита. Ребой полумесяц посмотрел на нее с подозрением. «Поклянись мне, что не засовывала ягора и рю ворона куда-то, а вроде того, как поступила со мной». «Клянусь!» — горячо воскликнула Вителья. «Клянусь, чем хочешь. Можешь у Винью спросить. Он был с Ёжем, когда они уходили на задание». Божок помрачнел. «Плохо это, очень плохо». «Почему?» — помертвевшими от ужаса губами спросила девушка. Кипиш посмотрел на нее темными глазами. В этот момент его лица менялись с бешеной скоростью. Лишь взгляд оставался неподвижен и насторожен. «Потому что либо они мертвы, либо их укрывает кто-то, подобный мне».